Глава двенадцатая Поспи, тёплая свеча, до закату не печаль, До закату, до зари не разбудим никоды. Сначала она почувствовала тот самый запах, будто кто-то заварил терпкий чай из разных трав, матемачиха, ромашка, иван-чай, Хвоя какая-нибудь, веточки рябины или брусники. Аромат приятно щекотал ее ноздри и гладил губы. Такую разнотравную смесь мама иногда ей заваривала, и Галка ее могла пить кружками, в прикуску с сушками и пряниками. «Вкуснотища еще та!» Галка приоткрыла глаза и уставилась в потолок из досок, замазанных белой краской. На шнурке висела запыленная люстра, а вокруг люстры медленно плыл белесый пар. «Я же говорил, все в порядке будет с ней. Девчонка, что надо. Не Галка, а Галина. Как там ее по отчеству?» У Марка голос отличался от Добрыниного. «Был ниже и грубее, и уже начал ломаться». «Будем величать ее теперь по-взрослому, ага». Повернув голову, Галка обнаружила, что лежит на кровати в комнатке спального дома. За круглым столом сидели близнецы в трусах с блестящими от влаги спинами и животами и взъерошенными мокрыми волосами. Судя по всему, они пили чай. Их одежда сушилась на спинках стульев. «Доброго времени суток», — хихикнул Добрыня, приподнимая белую кружку. «Долго я спала». «Чуть больше десяти минут. Как раз мы тебя перетащили сюда, уложили, разделись и стали ужинать. А то у меня уже желудок сводить начало от стресса и голода». «Добрыня, у нас мастак пожрать», — добавил Марк. «А ты как будто и не спала вовсе, просто вырубилась от усталости». В комнате было сильно напарено. Галка увидела на плите большую кастрюлю, литров, наверное, на пятьдесят, и в ней что-то размеренно кипело, выпуская под потолок полупрозрачный и густой пар. А еще из странного. На подоконниках всех окон стояли небольшие глиняные фигурки Юлиной работы вперемешку с разными игрушками и куклами. Все они были повернуты лицами прямо на улицу, в ночь. На пороге у двери сидел большой плюшевый медведь, очень потрепанный, с порванным ухом и распустившимися швами на спине. Когда-то он был белым, но сейчас выглядел скорее темно-пепельным. Из его дыр торчали куски оранжевого поролона. «Что тут вообще происходит?» «А, это Юлия соорудила», — ответил Марк и добавил шепотом. «Я же говорил тебе, что она сумасшедшая, но в хорошем смысле этого слова». Во все эти штуки сразу поверила и хорошо подготовилась. У нее тут не дома, а настоящая крепость. Нечисть никакая не пройдет. Еще и полная аптечка. Я только сунулся, а она мне сразу ведро перекиси водорода на лоб вылила. Жгло так, что я чуть коньки не отбросил. И вопил, как настоящая девчонка, — добавил Добрыня. Это было от неожиданности. «То есть ты теперь не рационалист, а верующий в нечисть?» — спросила Галка, садясь на кровати. «Всему можно найти разумное объяснение и правильную логику. В нечисти тоже есть логика, почти наверняка. И законы дикой природы». «И разрыв реальности, сквозь который всегда и просачивается разная потусторонняя хтонь», — добавила Галка. Марк невольно пожал плечами. «Под обстоятельства надо было подстраиваться, а объяснение искать уже потом». Скрипнула дверь, и из соседней комнаты вышла Юлия. На груди у нее, крепко закрепленный в слинге, спал безымянный ребенок. «Это все ритуалы», — сказала Юлия, смутив Марка. Она явно слышала, что именно он только что говорил. «Ты как, в порядке?» «Не знаю». Чувствую себя так, будто я бродила по затопленному подвалу, ночевала на острове, много ныряла, нахлебалась воды и после этого не смогла согреться и нормально уснуть. Тогда тебе точно нужен чай. Это отвар, который очищает человеческий организм от подменного сна. — Что? Откуда у вас такой? Юлия подошла к плите и помешала что-то булькающее в кастрюле при помощи длинного сотейника. Пар снова заклубился и расползся вокруг. На секунду Юлия сама стала похожа на ведьму из какой-нибудь детской сказки. «Помнишь, мы еще раньше общались по поводу подменного сна?» — спросила она. «Чтобы выбраться из него, нужно было для начала понять, что ты находишься во сне, найти нужную зацепку. Вот я и нашла». «В виде вас, ребята. Вы ведь сопротивлялись Криксе, причем очень умело. Правда, она до сих пор еще не настолько сильна, чтобы окончательно забрать нас к себе, но все же. Последний раз, когда вы ушли, я постаралась ухватиться за мысль о том, что в реальности мой малыш не может так долго плакать и не спать. Ребенок всегда плачет, только если его что-то сильно беспокоит». а он плакал без причины, дергал ножками, будто кто-то щекотал его за пятки. Я крутила эту мысль в голове, крутила, пока не поняла, что надо окончательно просыпаться и что-то делать. Я пошла на берег озера и увидела там лодку, в которой сидели ты и старик. Вы плыли к дальнему острову. Я в тот момент подумала про тебя. Ты же ведь фильм снимаешь? Ролики монтируешь и выкладываешь в сеть. Продвинутая девочка. Так почему бы мне не взять хороший пример с тебя и не попробовать поискать нужную информацию в интернете?» В общем, я отправилась к хозяйскому домику, чтобы побольше разузнать о том, как оберегать моего ребенка от криксы. «И что же вы там нашли?» — оживилась Галка. Близнецы заинтересованно покосились на Юлию. Они тоже не слышали этой истории. Не слишком много. Меня снова спугнула Крикса. Она появилась возле дома, и я сбежала. Поймите, это ведь очень страшно. Уж мы это понимаем. Галка вспомнила, как Крикса выбиралась из черной воды, распахнув порванный рот. Но зато, похоже, в тот момент вы ее отвлекли от острова, и мне удалось все же спокойно дождаться там близнецов. Я вернулась сюда и решила использовать то, что успела прочитать в интернете — ритуал очищения и защиты. В первую очередь мне нужно было не дать Криксе проникнуть сюда, в дом. Для этого нужны были игрушки. Они хорошо оберегают. Не знаю, каким образом это работает, но если расставить их возле окон и дверей, чтобы игрушки смотрели наружу, на входящего — то Крикса не осмелится сюда зайти. «Наверное, потому что Криксе нужны дети, а игрушки — их защитники с самого детства», — вставил Марк. «Это же из сказок и мифологии. Игрушки изначально служили оберегами и защитой от нечистой силы». Юлия продолжила рассказ. «Это, как видите, помогает. А потом я сварила крепкий отвар из трав. На нескольких сайтах Мельком упоминается, что специальный травяной отвар хорошо очищает от влияния криксы. Нужно пить и париться. Люди в старые времена целые бани на таких отварах растапливали и всех мыли, включая грудничков. Тогда ни одна тварь к ним и близко не подселится. Нигде нет никаких подробностей или рецептов. Да и было бы странно откопать подобное в нашем интернете — Но я делала все наугад. Сорвала травы, до которых смогла добраться. Вскипятила, процедила, Несколько раз заварила и слила. Пропарила все комнаты в доме. И потом искупала ребенка. Он сразу же уснул, представляешь? До этого сильно ныл, плакал, возился, Не слезал с рук моих. А после купания крепко уснул. Галка увидела, насколько сильно Юлия устала от этой бессонницы и стресса. Но сейчас она выглядела оживающей, что ли. Как будто действительно очнулась от долгого страшного сна. У нее, похоже, появилась цель в жизни — защитить ребенка от нечисти. «Как нам ее прогнать навсегда?» Юлия снова пожала плечами. «Я не успела этого прочитать». «Нужно дождаться утра и воплотить наш план в жизнь», — подал голос Добрыня. Он налегал на печенье юбилейное, пачка которого одиноко лежала на столе. «Галка ищет в интернете информацию, как нам обезвредить Криксу. Мы ее обезвреживаем, все взрослые наконец-то просыпаются, и победа!» «Дождаться утра — вот наша ключевая задача», — сказал Марк. «Сейчас половина двенадцатого». До рассвета еще осталось часа четыре с половиной. Как бы нам тут не вырубиться всем. Я уже третий день не сплю, и меня, если что, очень сильно тянет поспать. Если бы не спор, я бы давно уже уснул. — Все равно ты проиграешь, — зевнул Добрыня. — В этой битве против сна сопротивляются только самые сильные и выносливые. — Например, кто? — усмехнулся Марк. «Покажите-ка мне этих силачей. Они есть в этой комнате? Костлявых задавак в расчет не берем. Сколько не распинайся, а уснешь ты все равно первым. Сначала ты, а потом уже все остальные. Но я-то точно позже тебя». Галка растерла глаза ладонями. Десяти минут ей точно не хватило отдохнуть. Голова была тяжелая, Кости ломила. Вдобавок уют и теплота внутри домика так и располагали лечь обратно в кровати и завернуться во что-нибудь мягкое. «Покрывало», — вспомнила она. «Мы его донесли, не потеряли?» Юлия приложила указательный палец к губам, чтобы Галка так сильно не шумела, — сказала. «В другой комнате сушится». «Это важная вещь. За ней охотится старик». «Старик? Прадед хозяина?» «Ага». А еще он швырял в нас пластинки и в итоге оказался предателем. Галка быстро пересказала Юлии все, что с ней произошло. «Много-много лет», — сказала ей Юлия, выслушав. «Представляете, это происходило здесь лет сорок, наверное, не меньше». Сколько же детей старик отправил на остров за это прошедшее время? Сколько жизней погубил, прежде чем здесь появилась я, и Крикса смогла запихнуть меня в свой подменный сон. А ведь становится только хуже. Думаю, что это покрывало нужно было для ритуала оживления Криксы. Сейчас она ведь обычный, бесплотный дух, которому нужно много сил и энергии, чтобы материализоваться. Но как только ритуал будет проведен, ведьма вернется к полноценной жизни, и тогда уже может произойти все, что угодно. «Ничего не понятно, но все еще страшновато», — подал голос Добрыня. Он собирал подушечкой пальца оставшиеся крошки от печенья, рассыпавшиеся по столу, и отправлял их в рот. «Хуже всего, что мы с вами оказались в центре всего этого беспредела». А ведь еще и крик соприти может. Мы не знаем наверняка, отпугнут ли ее ваши фигурки и игрушки, да?» В этот момент в дверь постучали. В наступившем внезапно безмолвии вдруг раздался скрипучий тонкий голос. «Ребятушки-зверятушки, отопритесь, отворитесь! Ваша мама пришла, молока принесла!» то, пробормотал Марк едва слышно. Не он один удивился. «Я же говорил, что кто-нибудь обязательно заявится!» — шепнул Добрыня. Ночное время. Нечисть повылазила. «Ребятушки!» — затянул голосок из-за входной двери. «Отворитесь!» «Отопритесь!» «Ваша мама пришла и это... молока принесла!» Он то и дело срывался на грубый ломанный кашель, будто ему было сложно сдерживаться. В дверь постучали снова, требовательно, несколько раз. Галка узнала, вспомнила. Страх снова вонзил коготки прямо в затылок и позвоночник. Близнецы, не сговариваясь, соскользнули со стульев и бесшумно подошли к окну возле двери. Чуть отодвинули в сторону занавеску и немного высунулись из-за ушей плюшевого зайца. «Отворяйте!» — рявкнул изменившийся голос. Теперь он был хриплый и басовитый. «Немедленно отворяйте дверь, иначе как наберу воздуха полную глотку». «Как дуну! Развалится ваша хижина!» В дверь заколотились с такой силой, что зазвенели дверные петли. Братья отпрянули от окна, подбежали к кровати, где сидела галка, и изобрались на нее с ногами. «Там утопленник. Настоящий мертвец!» — шепнул Добрыня, выпучив глаза и надув щеки. «Вот такой! Очень страшный старик!» «На водяного похож», — добавил Марк. «Из фильма какого-то. Кожа синюшная, с зеленым, мешки под глазами, борода из настоящих водорослей. мертвый. Галка беспомощно посмотрела на Юлию. Взрослый человек обязан был решать взрослые проблемы, а Галке захотелось стать снова маленькой девочкой и ни о чем ужасном не думать». «Пришла беда! Отворяй ворота!» — кричал мертвец из-за двери, продолжая тарабанить. В щель на порог просочилась небольшая и бледноватая лужица. «Открывай ворота! Открывай ворота!» Юлия, наконец, вышла из оцепенения, побежала на кухню, вернулась обратно с половой тряпкой и стала судорожно растирать лужу. Спящий младенец болтался в ее слинге, посапывая. «Как он еще не проснулся от всего происходящего вокруг?» Стук внезапно прекратился. Несколько секунд было тихо. Потом в окно, где на подоконнике сидел большой заяц, заскреблись. Звук вышел противный, как будто пенопластом по стеклу много раз провели. Галка поморщилась. Отворитеся! Отопритеся. Теперь голос доносился из окна. «Ваша мама пришла!» «Чего уставился ушастый?» «Забрать надо кое-что у вас, милые!» «Забрать надо!» «Он вообще живой, интересно?» Спросил шепотом Добрыня. «Видел же, он покойник-утопленник!» Тогда почему он старик? Разве мертвецы со временем стареют? Он же должен был остаться в том же самом возрасте, когда и умер. Вдруг он живой, но заколдованный. Может, он и умер недавно, откуда мы знаем? Тш! зашипела на братьев Галка, хотя сама и не поняла, зачем это делает. Вы меня своими логичными рассуждениями еще больше сейчас пугаете. Так, а чего нам в молчании сидеть и бояться? «Лучше болтать!» Скрип ногтей по стеклу прекратился, а через пару секунд начался вновь, но уже в другом окне. «Заберусь по дымоходу!» «Заберусь, милая, к вам!» Протяжно подвывал голос. «Чего смотрите? Утопить бы вас всех глиняных! Чтобы не пялились!» Ох, доберусь! Хорошо, что тут нет дымохода, решил Добрыня. Даже в этой ситуации он продолжал доедать печенье и рассуждать логически. Так продолжалось минут тридцать. Старик утопленник ходил вокруг дома, стучась в каждое окно. Разбить он их почему-то не мог. Наверное, хорошо работал Юлин способ. Бормотание иногда срывалось на злобные крики и повизгивания, потом на угрозы. Он вернулся обратно к дверям, заколотил в них вновь. Юлия села на кровать рядом с детьми. «Не зайдет он сюда», — сказала она с сомнением. «Если бы мог, то уже бы зашел. А так ни одной лазейки нет». «Он хочет забрать у нас покрывало. Или моего ребенка». Криксе ведь нужен младенец, его жизненная энергия. Мы все нужны ей для того, чтобы подпитать ее силу. А младенец — это ее жизнь». Она и сама не замечала того, что гладит спящего ребенка по голове. «Все будет хорошо со всеми нами», — сказала Галка. «Мне еще об этом фильм потом снимать вообще-то. Дайте кто-нибудь свой телефон». «А твой где?» — спросил Добрыня. «Не поверишь, я его выбросила». «Это как-то связано со здоровым образом жизни, без гаджетов и интернета?» «Это как-то связано с моей непроходимой глупостью». Галка протянула вперед раскрытую ладонь. «Ты проспорил? Вот и давай телефон». «Чего это я проспорил?» Насупился Добрыня, но телефон протянул. «Укажешь меня в титрах? А Марка не нужно, он этого не заслужил». «Укажу всех», — сказала Галка. «Вы знали, что экранный свет плохо влияет на сон? Потому не рекомендуется на ночь сидеть в телефонах или ноутбуках, а еще смотреть телевизор. Поэтому я сейчас отсниму несколько небольших сцен и буду монтировать. Тогда спать точно не захочется». Она не знала, что еще ей добавить, и просто подмигнула Юлии. «Бедная и измученная женщина». Несколько дней она боролась с жутким мороком один на один и почти проиграла этот бой. Нельзя было допустить, чтобы и вся война была ими проиграна. Никак нельзя. Галка соскочила с кровати, подошла к окну, из-за которого доносился голос утопленника. — Выгляни в окошко! — стонал мертвец противным тонким голосом. «Дам тебе горошка. Забраться в дом не мог, так выматывал. Но Галка больше его не боялась. Что-то в ее душе провернулось после того, как Юлия заботливо погладила младенца. В конце концов, на дворе ведь 21 век, а они убегают от ведьмы и прячутся в доме от мертвеца. Кто так делает вообще? «Улыбнись!» Одернув резко навеску, Галка направила телефон на размытый силуэт за окном и нажала на фото со вспышкой. Резкий яркий свет осветил одутловатое и синюшное лицо с маленькими бирюзовыми прожилками, расползающимися по щекам, скулам, лбу. Веки были сильно набухшие и черные. Из-под них блеснули широко выпученные глаза — будто наполненные болотной водой с капельками красной краски. Мертвец отпрянул обратно в темноту, закрываясь от вспышки руками. Выругался несколько раз, но совсем уже неприлично. «Достану вас!» «Заберу все, что мне нужно!» «Не уходи!» — крикнула Галка, ощущая внутри расползающуюся истерическую вспышку веселья. «Я же еще не все сняла! Иди обратно, ну!» С кровати донесся веселый и дружный смех, приглушаемый кулачками. Близнецы боялись разбудить спящего младенца. Галка сфотографировала еще несколько раз наугад, а потом вернула занавеску на место, села за стол и подтянула к себе поближе пачку печенья. «Теперь можно спокойно и чаю попить», — сказала она. На голодный желудок не очень хорошо потом монтируется. Страх не ушел совсем, но стало легче. Остальные в комнате тоже оживились и принялись переговариваться между собой. Галка ловила их взгляды и думала, нужно пережить ночь. Добрыня и Марк тут же снова начали спорить, кто из них засунет в рот больше печенья за один раз. Галка, забравшись на стул с ногами, быстро смонтировала несколько удачных кадров. Затем несколько раз вернулась к фотографии утопленника. Вспышка ярко очертила всю его ужасающую внешность. Это все еще был старик, но определенно мертвый. Интересно, с рассветом он вернет себе обратно человеческий облик или так и останется таким вот страшилищем с блестящими от воды веками, оплывшей кожей и зелеными водорослями, торчащими из ноздрей. Ему ведь больше не было смысла маскироваться. «Я вызываю на дуэль», — сказал Добрыня с набитым ртом. Крошки печенья посыпались изо рта на подбородок и стол. Юлия устало рассмеялась. «Очень хочется спать», — пожаловалась она. «Удивительное дело, когда можно было спать сколько угодно», Я целые ночи напролёт лепила фигурки, а про сон тогда вообще не думала. А сейчас совсем наоборот. «Так всегда. Вы же взрослые и должны об этом знать», — сказал Марк. «Запреты хочется нарушать, причем постоянно». В окна и в двери больше никто к ним не ломился, будто мертвец перепугался яркой вспышки или еще чего. Но к окнам из ребят никто не подходил. Мало ли. Через час Галке надоело монтировать, и она отложила телефон в сторону и прошлась по комнатам, неторопливо, разглядывая разные мелкие детали, чтобы отвлечься от подступающего сна. А спать хотелось тоже. Все в доме были уставшими. Даже чересчур уставшими. Тут к не ходи, что рано или поздно кто-то из них проиграет в этой дуэли с дремой. Она сосредоточилась на деталях. Пол услан деревом и немного скрипит. Обивка из пластика местами заляпана жиром, но в целом чистенькая, хоть и старая. Еще есть шкаф. Внутри на полках лежат подушки, одеяло и покрывала Два комплекта. Книжный шкаф. Тоже имеется, но поменьше. Книг штук двадцать. Новенькие и никем не тронутые. Да и кто читает книги на отдыхе в глэмпинге? На одной из полок несколько глиняных фигурок. Животные. осел, петух, пес, кот. Все они будто персонажи из бременских музыкантов. Галка даже замурлыкала под нос песенку. «Ничего на свете лучше нету». Плоский телевизор на стене покрылся слоем серой пыли, давненько его никто не включал. Несколько назойливых комаров то и дело дребезжали возле ее ушей, заставляя Галку отмахиваться. В одной из окон светил белый свет от уличного фонаря. Галка подошла поближе, осторожно отодвинула уголок прозрачной занавески и выглянула. Отсюда был хорошо виден край деревянного крыльца — Торчащие кусты, трава и большие листья лопухов. На перилах копошились мухи, греющие тельца в свете лампы. Ночь уверенно очерчивала границы, погружая остальной мир в сплошную темноту. Где-то там, в тишине, затаились мертвец и Крикса. Выжидают. Для них каждая минута — это упущенная возможность — Вдруг что-то тихо шевельнулось за крыльцом. Темнота стала еще плотнее и обрела очертания. Галка увидела, что на ступеньках лежат пирамидки из камешков. Вспомнила. Сейды. Три пирамидки и гладкие камни. Они подрагивали, будто кто-то тряс землю, а заодно и крыльцо. Галка была уверена, что раньше их тут не было. «Кто их сюда принес? Мертвец? А для чего?» Потом Галка услышала тяжелый глубокий звук, пол под ногами качнулся, стекла в рамах хрустнули, и в темноте за окном уже совсем четко сформировалось нечто. К дому вышел каменный великан. Высотой он был примерно метров пять, на коротких ногах с толстыми длинными руками, опускающимися ниже колен. Неровная и шишковатая голова была вся сплошь в клочьях мха, а вместо глаз и рта темнели неровные и пустые провалы. С тела на землю сыпались комьи земли, черви, трава. Галка вскрикнула, не сдержавшись. Великан повернулся к ней, Удивительно резво для такого тяжелого и неровного тела. И в два шага оказался возле окна. Все вокруг затряслось. Галка отпрянула, запнулась и упала спиной назад, едва успев выставить руки. Затылком она больно ударилась обо что-то. В окне мелькнула грязная голова, потом стекло со звоном разлетелось в стороны, Занавески вспорхнули вверх от резкого порыва холодного ветра. Хором в страхе закричали близнецы. Взвелась пыль вперемешку со штукатуркой, дохнула илом и грязью, будто этот великан много лет лежал где-то на берегу озера, медленно погружаясь лицом под воду, в глину. пролом окна просунулась каменное лапище с четырьмя толстыми пальцами и принялась сгребать все вокруг подобно огромному ковшу экскаватора. Пальцы взломали доски пола, уронили на пол книжный шкаф, содрали со стены телевизор. шипело гремело трещало все кругом. Галка закричала и попыталась отползти в сторону. дом содрогнулся. Где-то что-то затрещало особенно сильно, лопнуло, и звон разлетевшихся осколков рассыпался по комнате. Каменные пальцы были в трещинках, в наростах из мха и грязи. Галка вскочила и побежала в сторону двери. Она успела увидеть Юлию, сидящую низко на корточках, и в этот момент дверной косяк над ней прогнулся и лопнул, а на голову посыпалась комьями штукатурка. Галка поняла, что она громко кричит от испуга, не переставая. Пальцы схватили ее за ноги и потащили к разбитому окну. С улицы донесся громкий и радостный вопль. Галка пыталась зацепиться за что-нибудь, сгребала руками подвернувшиеся предметы, стул, скатерть, игрушки, половицы, но ее уже грубо выдернули на улицу в темноту. Правая рука ударилась о щербатый осколок деревянной рамы, и щепа остро вонзилась в нежную кожу. Галка несколько секунд болталась вниз головой. Темнота вокруг расцарапывала кожу ледяным холодом. Мелькали огни фонарей, развешанных у крылец домиков. Пальцы великана разжались, и Галка, захлебнувшись живительным воздухом, ухнула вниз. Трава смягчила ее падение, Но все равно зубы клацнули, в скулах и затылке заболело. Галка тряхнула головой, а потом поймала взглядом высокий каменный силуэт, а рядом с ним еще один. Великаны разбивали стены дома, вышибали окна, сдирали сайдинг и черепицу. Оторванные части летели во все стороны. И еще. Неподалеку, у крыльца... Стояли Крикса и ее возлюбленный мертвец. Ожидали. Из разодранного бока дома, как изнутра погибающего животного, вылетали мягкие игрушки. Ушастый заяц, кувыркаясь, покатился по траве. Клубы пара взвелись в темное небо. Вот и вся защита от черной магии и колдовства. Крикса медленно повернула голову к Галке. Блики света падали на ее неестественно белую кожу, обтягивающую лицо. Мгновение назад это лицо напоминало бездушный манекен, но потом на уровне рта кожа лопнула, и в разные стороны быстро разошлась черная извилистая щель. Крикса подняла левую руку с вытянутым вперед указательным пальцем. Один из великанов будто услышал ее молчаливый зов, вздрогнул и повернулся всем телом к Галке. Великан состоял из пяти больших камней, неровно подогнанных друг к дружке. Плюс огромная голова, руки, по два камня поменьше, и такие же ноги. Такой наступит и даже не заметит. Вот тебе и древние мифы Карелии. Галка поднялась на дрожащих ногах. Великан шагнул в ее сторону, сотрясая землю. С крыльца посыпались каменные пирамидки. Крикса улыбалась, пасть у нее была черная. «Она победила?» «Фигушки!» — пробормотала тихо Галка. «Маленькие и юркие всегда, в конце концов, выживают!» Она увидела, как из дома выбегают Добрыня и Марк. Они оба были только в трусах, позабыв о другой одежде. С громкими криками и улюлюканьем, похожие на индейцев из какого-нибудь юмористического фильма, размахивая в разные стороны руками, братья помчались в темноту. — Спорим, не догонят. — На что? — Кто проиграет, тот умрет первым. — Дичь! Нам нужна дичь! — Сошли с ума однозначно. Галка не смогла сдержать улыбки. Голоса растворились в темноте, следом за пробежавшими мимо близнецами. Крикса отвлеклась на них, и Галка воспользовалась этой возможностью. Побежала тоже, в кусты, повихляющие и чересчур узкой тропинки. Сразу стало темно и страшно. Сердце колотилось, выстукивая ритм прямиком в болезненные точки на ее раненом плече и выбитой коленке. Продравшись через густые кусты, Галка выскочила к кострищу и обнаружила, что там ее уже поджидают. У скамеек справа, на которых беззаботно развалились спящие взрослые, стояли два больших лося. Настоящие такие лоси, с рогами, высоченные, живые. Большие черные глаза с отблесками фонарного света внимательно разглядывали Галку. Тут Галка и сообразила, что это всего лишь сон, подменный, потому что откуда в глэмпинге могли взяться настоящие лоси и великаны? Крикса собралась силами и навела на них морок. Зачем? Чтобы перепуганные дети сами выскочили к ней из дома, и тогда можно было бы без проблем забрать из него покрывало. «Блин!» Галка рванула было обратно, хотя у нее в голове не было ни единой мысли, что вообще теперь делать. Тропинку перегородили люди в старинных одеждах. Мужчина и женщина. Лет по сорок, наверное. Не старше ее мамы и папы. У мужчины на плечах лежали заячьи шкурки — А у женщины густой лисий хвост. Лица были разрисованы коричневой и бурой красками. У мужчины шрам на щеке, исчезающий в седоватой бороде. Таких людей Галка раньше видела только в фэнтези-фильмах и на картинках о разных там старинных обитателях Древней Руси. «Вы мне снитесь!» — крикнула Галка, хотя голос дрогнул. За спинами людей звонко что-то разбилось, эхо промчалось над лагерем и растворилось в темном лесу. Тут же заплакал ребенок, испуганно и протяжно. Галка замешкалась, не зная, как ей нужно поступить. Куда бежать? Спину дохнуло теплом, и обернувшись, она увидела, что лоси подошли к ней очень близко и тыкаются влажными носами ей в затылок и в волосы. Между рогов, покрытых кляксами мха и вообще каких-то щербатых и пузырчатых, будто изношенная губка, плавали ручейки дыма или тумана. Возле лосей стояли два ребенка — мальчик и девочка. Одетые тоже в шкуры животных, а лица разрисованы. Девочка разглядывала галку с любопытством, склонив на бок голову. Потом протянула руку и спросила звонким голосом. «Хочешь с нами?» «Куда?» — спросила Галка. Крупный лось шумно выдохнул ей прямо в лицо теплый воздух с запахом болота. Это было слишком реалистично для любого сна. «К нам, на ту сторону», — сказала девочка. «На выходные, отдохнуть, выспаться, посмотреть на покойничков». «На кого?» «Покойничков, замученных разными болезнями, задавленных жизнью, утопленных, свалившихся в ямы, на разных таких смешных и страшных. Она громко рассмеялась, не двигая головой, а только широко раскрывая рот. Глаза у девочки были темные, глубокие и страшные. «А не пойдешь?» — сказала девочка, отсмеявшись. «Так я на тебя мор наброшу. Прыщи по всему лицу». Некрасивой сразу же станешь. Выверну тебя наизнанку. Все равно с нами будешь. Соглашайся. Пожалуй, я рискну и все же откажусь, — пробормотала Галка. В голове промелькнуло, что ей еще рано уходить. Столько еще дел не сделано. Школу она не закончила, видео не смонтировала. А Малинкина задавака что о ней скажет? Родители, опять же, как глупо было стоять вот так, посреди ночи, перед мифологическими существами и размышлять о таких банальных и обыкновенных вещах. Но эти вещи, они ведь очень важны. Из мелочей и складывается жизнь. Мелочи, мелочишки, как же страшно без них, если на миг задуматься». Лось губами ухватил ее зараненное плечо, присосался к футболке. Галка высвободилась и уже хотела убежать отсюда, но ноги заплетались, а сердце вдруг прыгнуло из груди куда-то вверх к горлу. А вдруг и правда мор бросит на нее и вывернет наизнанку. Где тут реальность, а где вымысел? В общем, побежать у нее так и не получилось. Она медленно заковыляла в обход лосей, которые качали головами, разгоняя туман вокруг рогов, и что-то уныло жевали. Плач ребенка резко стих. «Уходишь от нас?» — спросила у нее девочка. «Зря. Покойнички такие смешные. Я бы поигралась с ними. И с тобой тоже заодно». «Сейчас набросятся», — решила Галка. Запеленают в шкуры и утащат с собой в мир мёртвых или еще куда пострашнее — в подвал, за дверь. Живой они ее точно не выпустят. Она не боялась почему-то, но крепко сжала кулаки, готовая дать отпор, пусть и совершенно бесполезны. Панорамный вид. Кострище, спящие взрослые — Два лося, мирно объедающие кусты и цветки чертополоха. А в самом центре поляны дерутся Галка и призраки-мертвецы. Силы были неравны, и в лучшем случае Галка успевает выбить кому-то зубы, да и только. Крупный план. Девочка смеется, а изо рта ее вылетает пепел и искры полностью умершего костра. Титры. Галка попятилась назад, переводя взгляд с одного человека на другого, а когда переступила какую-то невидимую черту за пределами кострища, все они вдруг исчезли. И лоси тоже. Остался только густой туман, чего и следовало ожидать. Пробормотала Галка и побежала обратно к дому, но уже не через кострище, а по дуге, сквозь колючие кусты и высокую траву. Темнота вокруг казалась ей живой, дышащей. Что-то то и дело цепляло галку за уже и так рваную футболку и клеилась к коже. Во сне всегда так. бежишь, задыхаешься от скорости, а в итоге ты как будто стоишь на месте, потому что мир вокруг не двигается, не меняется. Это просто иллюзия, созданная воображением. Она выбежала на свет, и обнаружила, что оказалась не перед домом Юлии, а у крыльца домика, где спали родители. Вокруг опрокинутого мангала с рыбой сновали неизвестные ей твари с влажной черной шерстью, большими зелеными глазами, с длинными лапами и хвостами. Твари, завидев незваную гостью, громко зашипели. Хвосты забились о толстые бока. В распахнутых пастях заблестели острые зубы и подергивались раздвоенные языки. Ближайшая такая тварь выгнула вверх спину, вытянула шею, шерсть на загривке у нее встала дыбом. Галка отступила. Где-то в темноте за ее спиной испуганно закричала Юлия, а потом раздался громкий хохот и рваный отголосок эха. «Отопритесь! <свят> Несколько шипящих тварей бросились на галку. Острые коготки вцепились в нежную кожу ниже колена, и галка завопила от боли. Стряхнула одну тварь, пнула вторую. Животные, получив от нее первый отпор, выстроились полукругом, продолжая шипеть и противно мяукать. «Не нужна мне ваша рыба!» — крикнула Галка. «Что вы от меня все хотите?» «Вы всего лишь сон!» Она надеялась, что от этого крика что-нибудь прямо сейчас произойдет, как во сне. Например, твари тут же исчезнут. Но одна, самая крупная, прыгнула на нее, выставив перед собой лапы с выпущенными острыми когтями. Целилась она ей в лицо... Но Галка каким-то чудом увернулась, упала на обочину и скатилась в кусты. По шее чем-то больно хлестнула, из глаз выступили слезы. «Может, это все же и сон, но какой-то он был чрезвычайно болезненный». Сил не оставалось. Галка аккуратно отползла с дороги подальше, ткнулась лицом во влажную траву. Кошачьи твари громко мяукали и шипели, но уже не так злобно. Видимо, таким образом они просто защищали свою законную добычу, и едва опасность миновала, немного успокоились. Галка лежала несколько минут, пытаясь отдышаться и прийти в себя. Сердце колотилось, боль постепенно расползалась, как клякса по промокашке, от ног и плеча по всему телу. К этой боли следовало прислушаться, ведь боль незаметно забирает силы, а без сил будет невозможно сопротивляться. Постепенно наступила тишина. Морок то ли развеялся, то ли затаился. Кто еще может поджидать ее в лагере? Оборотни? Призрачные незнакомцы, с которыми ни в коем случае нельзя здороваться? Лиекио? Кендес? «Тотторо!» Галка сообразила, что из мыслей в ее голове можно сейчас было сварить кашу. Холодная земля убаюкивала разгоряченное тело. Дрема накатывала на нее волнами, рисуя в голове странные картинки, похожие на раскадровку очередного фильма или видео. «Нет, так не пойдет. Надо вставать и что-то попробовать сделать, иначе Крикса выиграет». а ей никак нельзя выигрывать. Приподнявшись на локтях, Галка обнаружила, что по полю начал стелиться утренний туман. Горизонт стал серым, разделив небо на темноту и рассвет, и полоска надвигающегося утра слизывала с небосвода гаснущие звезды. Тишина. Такая бывает только в предрассветные часы, когда сон самый крепкий — А кошмары — самые страшные и ужасные. Через дорогу у крыльца дома спали коты, штук десять. Они облепили все ступеньки, развалились на лавочке и вокруг опрокинутого на землю мангала. Галка поднялась и обернулась, разглядывая дом Юлии. Он был от нее недалеко, хорошо просматривался. Невредимый, стоял такой же, как и вчера. Великаны и прочие лесные твари разворотили его исключительно в ее подменном сне. Рассвет занимался быстро. Вместе с ним окатила приятной прохладой на траве выступила холодная роса. Галка размышляла, что лучше: сходить сейчас к дому Юлии или все же сразу пойти на веранду хозяйского дома. Она услышала далекие всплески воды. Будто где-то плыла лодка. В тишине спящего лагеря звуки разносились быстро и громко. Решилась и все же сначала зашагала к домику Юлии. Не без опаски вышла на поляну кострища. Люди на лавочках все еще крепко спали. Витал запах недавно залитых водой уже потухших углей. Лосей, конечно, нигде не было видно, Но земля оказалась вытоптана следами их копыт. Морок не желал развеиваться окончательно и наслаивался на реальность. Хотя кто знает, морок ли это был. Снова накатила сильная усталость. Очередной прилив был сильнее предыдущего, и Галка чувствовала, что скоро придет самая большая волна — девятый вал, сошедший прямо с картины Айвазовского — который накроет ее с головой. Невозможно будет сопротивляться». Галка сообразила, что невольно пошатывается и то и дело растирает глаза ладонями. Кожа на руках была сухая и горячая, а под веки ей будто насыпали мелкие угольки. «Поспать бы». «Не сейчас, но когда-нибудь». «Минуток через десять, да?» «Хотя бы через двадцать». Здорово бы было лечь на лавочке, под лучи поднимающегося солнца, согреться, наконец. Хорошо. С такими мыслями она вышла к дому и увидела Юлию, сидящую на ступеньках крыльца. Лицо женщины было все в глубоких царапинах, кровь стекала по щекам и подбородку, но главным был пустой розовый слинг, который валялся в пыли у ее ног. Галка сразу все поняла. Они украли ребенка, сказала Юлия спокойным, ровным голосом. Я же вам говорила. Крикси нужен был мой сын.